Глава 21 в В о с к р е с е н ь е во время сезонных игр NFL почти хватало, чтобы возродить веру держателей баров в свой бизнес. Правда, настаивали клиенты б е ее бар нуждался в широкоформатном телевизоре, таком же, как в фонарьщике. Сомнения б е на сей счет были глубокими и характер имели философский. Во-первых, люди редко понимают, чего они хотят – Вопреки их железной уверенности в том, что они знают, чего им надо, убедительных тому подтверждений б отродясь, не наблюдала. И поскольку снабдить клиентов тем, что, по их мнению, им нужно, обошлось бы ей в полторы тысячи долларов, она продолжала кормить их завтраками. Хотя воскресные посетители доставали ее более или менее непрерывно, ругая маленький черно-белый телек, В футбольный сезон она по-прежнему вытаскивала его из пыльной кладовки и выдружала на полку, предназначавшуюся для дорогих скотчей и бурбонов, обычно пустовавшую, поскольку спроса на изысканные напитки особо не было, даже когда у людей имелась работа. На взгляд б а потребность ее клиентуры помочиться и поныть была куда более фундаментальной и подлинной, чем их требования широкого экрана. «Черно-белый телек, — жаловались они, — создает диспропорцию. Если тебе повезло устроиться на табурете, с которого хорошо видно, ты смотришь матч, как на нормальном телевизоре. С краю стойки тебе видно лишь пол игры, но, невзирая на этот недочет, за пиво с тебя дерут столько же. Плюс по субботам и воскресеньям в баре бывает людно, и каждый норовит протолкнуться поближе к полке с телевизором, не соблюдая правил очередности». Когда ты соскакиваешь с табурета, чтобы пойти в сортир, ничего не стоит расплескать пиво человека, стоящего сзади тебя, и, возвратившись, ты обнаруживаешь, что он отомстил, з а н е ф твой табурет. Да еще так нагло, глядя тебе прямо в глаза, з а я в и т мол, он думал, что ты ушел. Раскошелься бы на широкий экран, т в е р д и л и они, им бы не пришлось мешаться друг у друга под ногами». Ее посетители, похоже, не понимали, что им нравится сбиваться в кучу, толкаться, проливать пиво и занимать чужие табуреты. Они сдерживали позыв помочиться, насколько хватало терпения, а потом просили соседа посторожить их место, зная наперед, что он не станет этого делать, хотя и пообещал. Они не понимали, что им даже нравится черно-белый малюсенький телевизор, хотя и были правы, показывал он фигова. н у что такого, черт возьми, плохого в диспропорции? Это и есть жизнь. Удобные табуреты и неудобные, удача и невезение, меняющиеся местами от воскресенья к воскресенью из года в год, чему яркий пример – игра новоанглийских патриотов. Не существует в природе стабильной удачи или невезухи. Ну, разве что урод ЦОКС, команды, похоже, проклятой навеки. А кроме того, новый широкоэкранный ящик не избавит от диспропорции. Хороший телевизор и фиговый как были, так и останутся – С единственной разницей то, что раньше люди считали хорошим и большим, превратится в фиговое и маленькое. Наибыстрейший способ обзавестись новым желанием, полагала Б.А. удовлетворить прежнее, и с каждым разом новое желание непременно будет дороже предыдущего. Поддайся она сдуру своим клиентам сегодня. Еще неизвестно, что им введет в голову завтра. Но другой причиной не вкладываться в ш и р о к о э к р а н н ы й ТВ был уолдкому Он приставал к ней с этим н а с т ы р н е чем все посетители разом. Сегодня он заходил ненадолго посмотреть матч с патриотами и, как обычно, не закрывал рта. «У него в фитнес-клубе гигантский экран. И б э будет последней дурой, если не купит такой же. Если он тебе так нравится, иди смотри футбол там», — предложила она. Она считала, что для человека, который пьет только минералку и никогда не оставляет чаевых, у Олдкома слишком часто дает советы». Ей оставалось лишь надеяться, что решение ее идиотки дочери выйти за него не продиктовано тем, что Жанин позарилась на деньги, потому что за долгие годы Беа навидалась вот таких уолтов кому и знала, какие они скупердяи. По ее прикидкам, дочери придется биться за каждый ломанный цент. Разумеется, Жанин по-прежнему утверждала, что ее интересует только секс, высокомерным тоном, словно намекая, ее матери даже не стоит напрягаться, чтобы вникнуть в нечто столь чуждое ее личному жизненному опыту. б н е была настолько невежественна по части этих радостей, как воображала Жанин, но полагала, что секс – штука слишком эфемерная, чтобы компенсировать прочие недостатки матерого лиса, и вдобавок сомневалась, что заниматься сексом с мужчиной, у которого настолько тощие ноги, так уж невероятно потрясающе. Вчера на стадионе БА показалось, что у Глупков возникли разногласия. И она робко понадеялась, что так оно и есть, вдруг е е дочь прозреет, прежде чем станет слишком поздно. Но сегодня БА не была склонна предаваться пустым мечтаниям. Даже если ж а н и н и прозрела, она в этом никогда не признается. Упрямство и вредность были теми скрепами, что сформировали е е характер е щ е в раннем детстве, и б давно оставила попытки в разумить дочь. для которой всегда было самым главным взять верх. Она была из тех, кто высказывает самое противоречивое мнение, чтобы в итоге с наслаждением выдать «я же говорила». Когда со вторым дневным матчем закруглились, и канал после двухминутной рекламы пригрозил очередным выпуском общественно-политических 60 минут, к а л а х а н опустел и затих к облегчению Б. Клиенты помчались домой ужинать, и через часок кое-кто из них опять притащится смотреть вечернюю игру, как правило, со слабыми командами, и смотреть на эти жалкие сражения интересно было только самым упертым болельщикам. Впрочем, Empire Фоллс славился своей упертостью, и б э считала себя истинной представительницей родного города. Разумная женщина давно бы продала бар и на вырученные деньги переселилась в ф е р х е й в е н где открыли дом для престарелых с уходом и прочими прелестями, Заведение пустовало на три четверти, поскольку мало кто мог эти прелести оплатить. Б. не помешал бы чертов уход, и мысль о том, что пора бы дать отдых отекающим ногам, с каждым днем становилась все заманчивее. Как было бы хорошо, если бы иногда ей растирали ноги. Прошлой весной она наведалась в леса Декстера, когда там устроили день открытых дверей, и ей понравилось». но ее поразило, что почти всем обитателям дома престарелых требовалось куда больше ухода, чем ей. Сами они толком не могли ни ходить, ни помыться, ни пописать, ни порезать мясо на тарелке, ни проживать его. И б охватил смертельный ужас. Переберется она в этот дом и станет такой же, как все тамошние. Тем не менее, она подумывала снова туда съездить... чтобы проверить, не появился ли в заведении кто-нибудь новенький, способный бороздить пустынные коридоры без помощи алюминиевых ходунков. В половине восьмого явился Майлз Робби, вот уж кого бы я не ожидала увидеть, с большим пакетом гамбургеров из Дерри Квинн и картошкой фри. До прошлого года, когда они с Жанин разъехались, воскресными вечерами Майлз был постоянным клиентом, а гамбургеров и картошки, что он приносил, Хватало на всех — Жанин, Тик и б е Макс с его острым нюхом на тормовщинку так же частенько заглядывал. И сегодня Майлз натащил еды, которой хватило бы на целую команду, хотя в баре они были только вдвоем. И неужто, — подумала Беа, — он рассчитывал на большую компанию? «Как ты догадался, что я жутко проголодалась?» — спросила она, поставив перед дятем большой стакан пива и наливая себе. — Она и вправду проголодалась, но не сознавала этого, пока Майлз не начал выгружать еду из пакета, с полдюжины гамбургеров, множество пакетиков с картошкой и даже подтаявшее мороженое в пластиковых коробочках. — Ты кого-нибудь ждешь? — Не знаю, — вздохнул Майлз. — Твоя дочь больше не ест мясо, а твоя жена больше не ест ничего. — Бывшая жена. — Неважно. С головной болью она была и осталась. — Ума не приложу, с какой стати Жанин требует от дочери... чтобы та повзрослела, хотя ей самой этот трюк до сих пор не удался. — По-моему, она побаивается нового замужества, — сказал Майлз. — Ну, теперь, когда свадьба совсем скоро. Его отношения с б всегда были странными. С самого начала он всегда брал сторону Жанин, когда та ругалась с матерью, при том, что б в конфликтах с женой поддерживала Майлза. Этот недостаток материнской лояльности казался Майлзу не слишком здоровым явлением — Но он обрадовался, когда б не стала винить его в том, что их семья распалась, хотя Жанин наверняка расписывала матери в подробностях, какой он плохой муж, и Майлз был благодарен своей почти бывшей тёще. «Учитывая, за кого она выходит замуж, — сказала б у неё есть все основания беспокоиться». «Ну, — ответил Майлз, жуя бургер, — может, у них всё получится». «Ты в порядке, Майлз? — спросила б всматриваясь в него». Вид у него был измученный, в волосах застряли брызги краски, а на правой руке рдели о мозоли. — Выглядишь так, будто за тобой черти гнались, — как говаривал мой покойный муж. — Не, со мной все хорошо, — сказал он, хотя на самом деле у него слегка кружилась голова. Наверное, от голода, он целый день ничего не ел. Днем за размышлениями он красил церковь, отчего ему немного полегчало. С утра он чувствовал себя так, словно его переехал поезд, тот, чей отдаленный грохот он услыхал, когда наткнулся на фотографию матери в газете. Теперь же у него было такое ощущение, будто ему удалось увернуться, поезд с ревом пронесся буквально в дюймах от него, и от этой громоподобной мощи он едва не потерял сознание. И теперь ему казалось, будто звуковой волной его тянет следом за поездом. — Ты ведь... «Не расклеишься из-за развода?» — Беа скомкала обертку от первого гамбургера и вскрыла второй. Она разговаривала с дочерью сегодня, и, по словам Жанин, адвокаты уверили ее, что постановление о разводе примут в начале следующей недели. Надо полагать, Жанин сообщила об этом и Майлзу, наверное, поэтому он выглядит таким убитым. «Ты лучше наслаждайся свободой пока», — посоветовала она, — и тут же вспомнила, что видела его вместе с девочкой у айтингов на вчерашнем футбольном матче. «И постарайся не наделать глупостей, пока не будешь уверен, что соображаешь правильно. А когда наберусь уверенности, мне можно будет делать глупости, так?» «Ты меня понял», — ответила б задумчиво жуя. «Черт! Будь у меня с кем ужинать каждый вечер, я бы весил и 5 сотен фунтов». — Обычно я забываю поесть после работы или съедаю одно из этих проклятых яиц. Она махнула бургером в сторону огромной банки, где в растворе плавали маринованные яйца. — Только твой отец и я едим эти яйца. — Кстати, о Максе, — встрепенулся Майлз. — Вряд ли он заходил сегодня. б покачала головой с таким видом, словно размышляла, не приняться ли ей за третий гамбургер. — Когда дверь отворилась, я было подумала, что это он. — по воскресеньям вечером он всегда тут как тут. — Но не нынешним вечером, — сказал Майлз. Перед тем, как зайти в Деррик Вин, он наведался к Максу и долго, но тщетно стучал в дверь его квартиры. Соседка сказала, что видела, как накануне Макс выходил из дома с дорожной сумкой. Эта информация вкупе с брошюрой, обнаруженной отцом Марком в мусорном ведерке старого священника, — окончательно развеяло сомнения насчет того, что произошло с обоими стариками. «Похоже, он нашел попутчика, который довезет его до Кис. Кого же?» «Вы умеете хранить секреты?» — улыбнулся Майлз. «А разве я тебя предупреждала о том, что тебя ждет, если ты женишься на моей дочери?» — фыркнула б е н е т подтвердил Майлз. «Тота?» — закрыла вопрос б е В мужском туалете Майлз осмотрел пять набухших жгучих мозолей, которые он умудрился заполучить на правой руке сегодня днем. С покраской западной стены можно было закончить примерно за час, но Майлз устроился у Южной и приступил к зачистке, работе более гармонировавшей с его настроением. Ему было сподручнее сдирать слои, творя безобразие, прежде чем воссоздавать прежнюю красоту. Он скреб до темноты, уже с трудом различая скребок, зажатый в ладони, пока не образовались мокрые мозоли, скреб, как под гипнозом, и добрался на отдельных участках до первого слоя краски, а потом еще глубже, до подгнившего дерева, и не удивился бы, если бы на истарапанной коже церкви проступила кровь. Когда стемнело, Майлз, счистив все, до чего мог дотянуться с земли, приставил лестницу и залез на нее так высоко, как не о с м е л и л с я бы днем. На лестнице на него снизошел странный покой, и он тянул руку все дальше и дальше, туда, где краска вспучилась и потрескалась, хотя двигался Майлз вверх и вовне, чувствовал он нечто совершенно противоположное, будто он опускается вниз и вовнутрь, сквозь защитный слой краски в мягкое дерево. Завораживающая и опасная иллюзия, понимал он, однако не мог отделаться от ощущения, что оступись вдруг по какой-то причине, На землю он не рухнет, но перейдет на церковную стену, словно ее притяжение сильнее гравитации. Теперь же он стоял над раковиной в мужском туалете Каллахана, и у него тряслись руки от одного воспоминания об этом. Сейчас ему было ясно, орудуя скребком, он сдирал не столько многолетнее наслоение краски, сколько свои детские и неверные умозаключения, которые вдумчивому анализу с тех пор не подвергал. Чарли Уайтинг. Но о чем бы не свидетельствовала подпись под фотографией, ему пока было проще называть этого белобородого мужчину Чарли Мэйном. Сколько раз за многие годы он видел фотографии ч б Уайтинга в «Имперской газете», не узнавая человека, с которым они с матерью встретились на м а р т а с в е н ь е р д е Ну, конечно, тогда он был чистый выбрит, и все же... Не будь Грейс на том же снимке? Майлз сомневался, что сумел бы опознать его сегодняшним утром. Он лишь проследил за направлением ее взгляда, и, наконец, ему явилась правда. Ну, либо не вся правда, но какая-то ее часть. Как долго длилась их любовь до Марта с в е н ь е р д а Разумеется, они только делали вид ради Майлза, будто их знакомство состоялось в ресторане летнего дома, и не минутой раньше. И да, Грейс купила белое платье в предвкушении приезда Чарли Уайтинга, и приехал он как по волшебству точно к тому моменту, когда у Грейс почти не осталось денег. Майлз припомнил, что уже тогда он догадывался, мать кого-то ждет. Его отца, решил он, потому что кого же еще? А потом, возвратившись в Эмпайр-Фоллс, она ждала, что Чарли выполнит свое обещание, но лишь за тем, чтобы услыхать от сослуживец, что ЧБ Уайтинга перебросили в Мексику, куда позднее к нему приедет его беременная жена. Была ли она поражена, осознав... Майлз точно поразился бы, что мужчина, чьи желания на Мартас-Вингерде исполнялись с поразительной расторопностью, не обладает никакой властью у себя дома. Или она пришла к выводу, что ему просто не хватило смелости противостоять жене? Могла ли она предположить, что миссис Уайтинг прибегнет к помощи своего свекра, старика Хонаса, и пригрозит мужу лишением наследства? И была ли широко объявленная беременность миссис Уайтинг — после Синди детей больше не было — всего лишь уловкой, дабы удержать Чарли Уайтинга в семье? И кто, жена Чарли или его отец, сумел убедить его в том, что клятвенное обещание, данное в щекотливой ситуации с глазу на глаз, женщине не с того берега реки, стоит куда меньше, чем супружеские обеты, принесенные на людях? Сколько бы Грейс не задавалась этими тягостными вопросами, Глухая стена молчания и второй ребенок, росший внутри нее, были слишком реальны, и ей ничего не оставалось, как вернуться к жизни, какой она жила прежде, и к себе, какой была прежде, замужней женщиной, матерью, добытчицей, доброй католичкой. Именно святая Кэт, теперь понимал Майл, с ы г р а л решающую роль в том, чтобы возвратить его мать в ту жизнь, из которой она хотела вырваться, сбежав с Чарли Мэйном, Церковь в лице отца Тома заманила ее обратно в свое лоно, которое она была готова покинуть, отказавшись от надежды на вечное в обмен на счастье. Старый священник, наверное, уже тогда был сумасшедшим, решил Майлз, орудуя с к р и б к о м и не обращая внимания на разбухавшие мозоли, там, в ризнице, помещении, пропитанном тяжелым запахом ладана, со с т е н ы м шкафом, набитым священническими одеяниями, с воскресным золотым кубком для причастия, в окружении всех необходимых реквизитов религиозного авторитета, отец Том, надо полагать, назвал Грейс цену отпущения ее грехов. Любой другой священник потребовал бы лишь покаяться перед Господом, искренне и без утайки, но отцу Тому этого было мало. По своей воле Грейс никогда бы не отправилась пешком за реку, чтобы унижаться перед женщиной, которой она нанесла урон, вознамерившись отнять у нее мужа. Нет, это была идея отца Тома. И, разумеется, в тот день мать шла через мост к миссис Уайтинг, и м а й л с карауля на другом берегу, видел в беседке именно ее. Почему столь очевидная разгадка до сих пор ускользала от него? И что было на уме у миссис Уайтинг, когда она отслеживала продвижение своей соперницы по мосту? Не приходило ли ей в голову, а что, если этот путь окажется неподъемным для Грейс? и она сумеет одолеть лишь половину моста, прежде чем ее поглотят пенящиеся воды. И разглядела ли она, чей это мальчик стоит на другом конце моста, и действительно ли они встретились взглядом, как это запечатлелось в его памяти. Ее холодные глаза преследовали его с самого начала, — сообразил Майлз. Она наблюдала за ребенком, которого мать отказалась бросить даже ради единственного шанса на счастье, за ребенком, которым Чарли Уайтинг... заменил бы своего покалеченного если бы ему позволили стоя на приставной лестнице в темноте Малз й понял что всю свою взрослую жизнь и даже когда еще был в колледже он чувствовал на себе пристальный взгляд этой женщины давно догадываясь что ее ни к чему не обязывающий приязнь лишь маска он не подозревал что возможно за этой личиой н таится жажда м е с т и он и сейчас не был в этом уверен в конце к о н ц о в что за женщиной надо быть, чтобы не удовлетвориться смертью соперницы, и неужто ненависть способна настолько укорениться в человеческом сердце? За несколько коротких часов после того, как он увидел фотографию в газете, Майлз перекрасил весь свой мир из цветного в черно-белый, но не было ли и это заблуждением, подменой одних упущений другими? Может быть. Но в данный момент, прежде чем он опять передумает, Он всей душой рвался, как и его брат, сделать что-нибудь, пусть и не очень правильное. В туалете, помыв руки, м а й л с н а д к у с и л каждую мозоль, выдавливая мутную жидкость. Глядя на себя в потрескавшееся зеркало, он подумал, что поезд, возможно, все-таки его переехал. Лицо в щербатом стекле не принадлежало человеку, ловко увернувшемуся за секунду до столкновения, ну Скорее тому, кто стоял на рельсах, как на последнем рубеже, и принял удар на себя. Или же на него интерьеры Каллахана так подействовали. Краска слоями сыпалась со стен мужского туалета. В прошлом январе трубы замерзли и лопнули, а нанятые бы умельцы продолбили орудие наугад с п о л у д ю ж и н ы квадратных отверстий в надежде найти, где прорвало. Закончив, они залатали дыры гипсокартоном, да и то не все. «Этот сортир», — подумал Майлз, — «его родной город в миниатюре. Люди в э м п а й р ф о л с настолько привыкли к разного рода неполадкам, что перестали их исправлять. Зачем ремонтировать и перекрашивать стену, чтобы потом снова ее ковырять, когда т р у б а опять замерзнут? А так, с дияющими дырами, сантехникам в следующий раз не придется долго искать пробоины». Майлз быстро подсчитал, во что обойдется навести здесь порядок, Затем удвоил цифру, предположив, что в женском туалете наверняка такая же разруха. Затем опять удвоил на всякие непредвиденные расходы. Возвращаясь в бар, он сунул голову на кухню, которой не пользовались много лет, и снова произвел мысленный подсчет. Получалось, что дешевле, наверное, обклеить стены десятидолларовыми купюрами, чем вернуть эту кухню в рабочее состояние. То, что он сейчас замышлял, было абсолютным безумством, и он это знал. Но он должен это сделать, была не была, так он решил, проезжая по Железному мосту. Из прихода святой Кэт он двинул в центр с намерением пересечь мост и найти ответы на вопросы, которые он не сумел разрешить, стоя на лестнице у церковной стены. Однако затормозил у рубашечной фабрики и подошел к тому месту, где стоял мальчиком, и посмотрел поверх темной воды на приглушенные огни в асьенде Уайтингов. Его мать... Проделала этот путь одна и, как он внезапно решил, не напрасно. В баре Б.А. наконец отсмеялась, а бургеры исчезли. Ох, Майлз, прости ей богу, она утерла слезы рукавом. Ну как представлю, Макс и этот чокнутый старый священник крадут машину и мчат во Флориду. Ничего смешнее я в жизни не слышала. Да, забавно, мрачно откликнулся Майлз. если они не разбились, или сами не сбили кого-нибудь. И как теперь быть? м а й л с и сам хотел бы это знать. Отец Том в приходском легковом универсале, понятно, уже выехал за пределы города, и, конечно, приход мог бы натравить на него дорожную полицию, если бы не выяснилось, что шестилетняя краун Виктория зарегистрирована на отца Тома. Машину купили еще до того, как старик явственно начал впадать в маразм, Ну, последние несколько лет водить ему не разрешали, как и исповедовать. Однако, увы, отец Томы то и другое очень любил. И стоило ему добраться до ключей, спрятанных миссис Уолш и отцом Марком, как он тут же садился в машину, чтобы немного поколесить, и действительно не ехал, но колесил. А когда уставал от этого развлечения и хотел вернуться домой, понятия не имел, в какую сторону ему двигаться. у ну, Словно пятилетний ребенок, играющий в жмурки на своем дне рождения – и, следовательно, за ним надо было кого-то посылать, где бы он ни находился. Иногда поиски старика затягивались, поскольку машина-то была у него. Не только «Универсал» был записан на отца Тома. Старик оставался официально, во всяком случае, пастором святой Кэт. Управление приходом взял на себя отец Марк, но числился он лишь помощником пастора – А значит, если бы даже молодой священник захотел поднять шум из-за пропавших денег, долларов 500 по их подсчетам, на воровство это не тянуло. В конце концов, эти деньги были добровольными пожертвованиями церкви, а ее пастор — должным образом назначенный представитель церкви, и никакая юрисдикция на эти подношения не распространялась. Чего отец Марк был не в силах понять, как старик, которому надо было напоминать, что трусы надевают ширинкой спереди... умудрился залезть в приходский сейф. Единственное объяснение — его пальцы помнили код, но не он сам. Еще в прошлом году старик допытывался у отца Марка, как открыть сейф, и рассердился, когда тот ему не сказал. Отец Марк предполагал, что однажды старик сидел перед сейфом, удрученный тем, что не может вспомнить какие-то три циферки, и его пальцы машинально набрали нужную комбинацию. Как бы то ни было, если отец Том и его новый лучший друган катили сейчас на юг в Краун-Виктории, поделать с этим ничего было нельзя. Знаете, чего я больше всего боюсь? Дорожного происшествия, — признался Майлз. Его отец неплохо водил, когда был трезв, но, понятно, Макс не протрезвеет, пока не закончатся деньги. Отец Том не был совсем уж плохим водителем, когда еще не выжил у Зума, но теперь он легко впадал в растерянность, и вряд ли у него имелся опыт движения по автостраде либо по иной другой местности, отличной от деревенской глубинки штата Мэн. Трудно было представить, как эти двое доберутся до Флориды, но опять же всякое бывает. На Кис, когда деньги иссякнут, старый священник надоест Максу, и, вероятно, он позвонит в святую Кэт и доложит отцу Марку, куда нужно приехать за отцом Тому. Майлз лишь надеялся, что старый священник... не вернется с обколотой непристойными татуировками задницей. — Кстати, — б вынула из-под барной стойки сложенную газету, — для тебя сберегла. Тут замечательное фото твоей мамы. — Вы так добры, б е сказал Майлз, посмотрел на снимок внизу страницы, и увидел людей вдвое больше, чем утром. На фотографии обнаружились две его матери и два Чарли Мэйна. а когда он оторвался от газеты, перед ним возникли две б а «Здесь холодно?» — спросил он, трясясь от озноба. Обе б а пригляделись к нему, наклонились и положили одну прохладную сухую ладонь на его лоб. «Господи, Майлз, да ты горишь! Ерунда!» — сказал он, внезапно ощутив ту же непреклонную решимость, что снизошла на него ранее на приставной лестнице. «Я к вам с предложением».